Недели за две до наезда сестер произошла безделица, для меня тогда немаловажная. Я выступил докладчиком в обоих семинариях. Доклады удались мне, они получили одобрение. Меня уговорили подробнее развить свои положения и представить их еще в ходе летнего семестра. Я ухватился за эту мысль и заработал с удвоенным жаром. Но Именно по этому пылу. Искушенный наблюдатель определил бы, что ученого из меня никогда не выйдет. Я переживал изучение науки сильнее, чем это требуется предметом. Какое-то растительное мышление сидело во мне. Его особенностью было то, что любое второстепенное понятие, безмерно развертываясь в моем толковании, начинала требовать для себя пищи и ухода, и когда я под его влиянием обращался к книгам, я тянулся к ним не из бескорыстного интереса к знанию, а за литературными ссылками в его пользу. Несмотря на то, что работа моя осуществлялась с помощью логики, воображения, бумаги и чернил, больше всего я любил ее за то, что по мере писания Она обрастала все сгущавшимся убором книжных цитат и сопоставлений. А так как при ограниченности срока мне в известную минуту пришлось отказаться от выписок, взамен которых я просто стал оставлять авторов на нужных мне разгибах, то наступил момент, когда тема моей работы материализовалась и стала обозрима простым глазом с порога комнаты. Она вытянулась поперек помещения подобием древовидного папоротника, налегая своими лиственными разворотами на стол, диван и подоконник. Разрознить их значило разорвать ход моей аргументации. Полная же их уборка была равносильна сожжению неперебеленной рукописи. Хозяйке было строго-настрого запрещено к ним прикасаться. В последнее время у меня не убирали. И когда дорогой я видел в мою комнату, я, собственно говоря, видел воплоти свою философию и ее вероятную судьбу.